Глава сорок первая. Олег смотрел на Рассоху в его доброе лицо. Этот маг никогда не был ему другом, но вот такой поступок – это действительно поступок. Тем более для мага, который видел много такого, чего никогда не узрит простой человек. Чье сердце должно не просто огрубеть или покрыться твердой коркой, но вообще превратиться в камень? Побудь здесь, сказал он. Поспи, до рассвета ещё час. Рассоха посмотрел печальными глазами. А ты? Я что-то попытаюсь, ответил Олег. Ты в самом деле зажжёшь огонь в моём сердце? Ещё не всё потеряно, если на свете есть такие люди. Рассоха смотрел вслед, не понимая, а Олег плотно притворил за собой дверь, быстро пробежал через другую комнату к окну. Второй этаж, ставни открыты. Помещение смотрит холодная звездная ночь. Луны не видно, а звезды блестят, как направленные в него стальные наконечники длинных стрел. Внизу чернота, холод ночи. Разогретое и рассохшее сердце снова застыло, как ледышка. Да что я теряю? Мелькнула злая мысль. Утром здесь будут одни сгоревшие трупы и пепел. Он протиснулся в окно, заставил себя разжать вцепившиеся в подоконник пальцы. В ушах сразу за свистел ветер. Он в ужасе представил, с какой силой его тело ударится о землю, как лопнет, расколется череп, во все стороны брызнет кровь, выплеснутся мозги, вывалятся внутренности. В мозгу помутилось. Он чувствовал, как руки и ноги трепыхаются в отчаянной попытке уцепиться за воздух, удержаться, не упасть. Всё тело скрутило судорогой, из горла вырвался хриплый и нечеловеческий крик. На востоке блеснуло красным. По глазам ударил оранжевый блеск, а тело охватило морозом. Дыхание рвалось из груди с хрипами. Он задыхался, выизнеможение раскинул руки, широкие кожистые крылья. Над самой головой купол звездного неба. Еще чуть разбил бы голову. А внизу чернота, а чернота, а там еще ночь. Куда лететь? Зачем он поднялся в такую жуткую высоту над Гелонией, над миром? Глупо для мудреца, который с первого семь раз должен отмерить, но жизнь такова, что пока будешь отмерять, другие уже отрежут. Снизился, выискивая глазами лагерь. Один огонек распался на множество мелких, те подобно светлячкам разбежались в стороны. Воины спят, у костров только стражи. Но второй раз уже не удастся, не удастся. Колдуны ночи куда и сам Агафирс не настолько глуп. Он ещё не понял, что ему грозит, но крылья судорожно хлопнули по воздуху с такой силой, словно ударили по земле. Его метнуло в сторону, а через то место, где он висел в воздухе, пронеслась огненная стрела. Намного выше парил, раскинув крылья, огромный дракон. Олег судорожно замахал крыльями, его понесло в сторону. По большой дуге он начал взбираться вверх. Хорошо бы оказаться выше дракона. Так плеваться огнём они не умеют. И лишь когда поравнялся с драконом, понял свою ошибку. На хребте дракона сидят пятеро. Все схватились за луки. Олег по инерции ещё поднимался, когда несколько стрел сорвались с тетивы. Он рванулся в сторону. Ноги, живот пронзило острой болью. Хуже того, острое железо ударило в крыло. Тонкая перепонка под напором ветра лопнула, затрещал сустав. Связки напряглись, вот-вот лопнут. Тогда трещина побежит по крылу дальше. Тёмная земля и звёздное небо несколько раз поменялись местами. Потом его завертело вокруг оси. Сцепив зубы, он пытался выровняться одним крылом, но завертело так, что кровь пошла из носа, а глазные яблоки начали вылезать из черепа. Заплакал от боли, потихоньку пытался выдвинуть раненное крыло. С другого бока точно так же выставил здоровое. От боли трещало всё тело, но земля стала вырастать уже не так, будто её бросил на встречу великан. Вдруг рядом зашипел сгорающий воздух, пахнуло жаром. Мимо пронеслась струя огня, больше похожая на раскалённый добела столб железа. Он не успел опомниться, как следом вжикнули стрелы, жгучей болью опалила спину. Наконечник проткнул толстую кожу Ещё две тяжёлые стрелы со страшной силой понеслись к тёмной земле. Его не оставили. Мелькнула паническая мысль: стремиться добить ещё в воздухе. Но и на земле от зверя, что плюётся огнём, укрытий не найти, тем более не спрятаться от стрелков. Сверху утыкают его стрелами с ног до головы. Тело кричало от боли. Он стонал, плакал, слёзы срывало ветром. И ещё раз семь, совсем близко пронеслись снапы огня. Он как мог бросался в стороны, снижался быстро, старался делать зигзаги. Только они и спасали от стрел. Глаза уже привыкли к предрассветной темноте. Он лихорадочно высматривал хоть какое-то укрытие. Тёмный массив леса, река делает петлю, там обрывистый берег. Вот в стороне убегает неглубокий овражок, поросший мелким лесом. Нет. В лес нельзя, ни в мелкий, ни в глубокий. Дракону достаточно вдохнуть огнём и сам выполздишь из горящего леса. Нельзя и в город. Начнётся паника. Да и где бы он ни пал на землю, туда тут же ударит огненный столб и два десятка стрел. А вот по эту сторону города целое нагромождение тёмных глыб. Это те, развалины о которых говорила Коем. В старых храмах, насколько он помнил, всегда есть подземные залы, где приносят жертвы, где собираются адепты, где бог является самым избранным. И хотя вход и выход в такие залы только один, но те массивные гранитные плиты никому дракону не поджечь. А за ним, если кто или что и пролезет в узкий ход, то дракона таких размеров он удавит голыми руками. Мимо пронёсся столб огня. Страшно обожгло крыло. Он сам успел уловить запах горелого мяса. От боли закричал каркающим голосом. Его занесло в сторону, перекувернуло. Светлое небо и тёмная земля поменялись местами. На тёмной земле расцвел огненный цветок, пошёл вширь, как идут круги по воде от брошенного камня. Оранжевый огонь стал красным, потом совсем погас. Но Олег успел увидеть тёмные глыбы. Он из последних сил отчаянно замахал крыльями. Мимо пронеслась огненная стрела. Он погубиво вильнул в сторону, закричал от боли. Плечевой сустав стрельнуло так остро, что он заорал снова, заплакал. Что-то хрустнуло. Это вывернуло плечевой сустав. Тёмная земля приближалась через чур быстро. В стороны разбежались массивные тёмные глыбы. Он напрягся, сцепил челюсти и задержав дыхание, расставил крылья. Острой болью остигнуло в плече. Там хрустело, трещало, от боли помутилось в голове, а встречный ветер злорадно рвал его на клочья. В плечах хрустнуло в последний раз. Крылья закинуло ему за спину, и почти сразу земля появилась перед ним, ударила, словно с размаха швырнули как ком мокрой глины на широкую наковальню. От дикой боли в глазах стало красно, в черепе грохот. Он знал, что сейчас потеряет сознание, а всадники на драконе уже натягивают тетиву. Сцепив челюсти, он попытался ползти, но руки висят как плети, в плечах боль, и он, извиваясь, как уж, пополз к темным глубям. Всего рукой подать, но за спиной вспыхнул огонь, ноги обожгло, в затылок, словно кто-то дыхнул горячим воздухом кузницы, запахло горелой землей. Он задвигался чаще, перекатился с боку на бок. Вот они, глыбы. Ещё, ещё. Плечо пронзило раскалённым прутом. Он закричал, заплакал, рванулся, ослеплённый болью, ударился головой о камень. Вторая стрела ударила совсем рядом, но в огненной вспышке он успел увидеть над собой навес из гранитных глыб. Сделал титаническое усилие, заполз глубже. Перед глазами на миг стало темно. Наверное, потерял сознание, но тут же очнулся. Ибо голова ниже ног, кровь прилила силой морского прибоя, сдвинулся дальше. Там оказалась пустота. Он упал, покатился, покатился. Это ступеньки, много ступеньек. Ударился в последний раз. Перед глазами всё кружится. К дикой боли в голове добавилась тошнота. Но здесь не широкое помещение. Веет могильной сыростью. Он застонал, но из горла вырвался хрип. Кое-как удалось воздвиг себя сперва на плечи, руки болтаются как плети, а потом, собравшись силами, поднял себя на ноги. Подземная часть храма, того самого, о котором говорила Коем. Храм жестокого бога, который давал блага просителю только до захода солнца, а потом не то пожирал живьём, не то накал. Искры сыпались из глаз. Всё плывёт, покачивается двоицей-троицей. В трёх шагах впереди на гранитном пьедестале темнеет что-то чудовищное, вроде вырубленной из чёрного камня жабы размером с быка. Он чувствовал, что сейчас упадёт и уже не поднимется. Изломанные в плечах крылья так и остались и сломанными, хотя теперь это и сломанные руки, а не крылья. Одна нога, похоже, сломана тоже. Острая боль стигает всякий раз, когда пробуют опереться хоть самую малость. Сейчас он без руки и одна ноги. А за спиной сверху вспыхивает зарево. Похоже, дракон опустился на землю и пробует достать его огненным дыханием. Или же наездники всё ещё стреляют. Совсем не в Магату будет, если дракон в самом деле опустится на землю, а всадники спешится и пойдут по кровавому следу. Он качнулся и чтобы не упасть, торопливо запрыгал на одной ноге. Всё же не удержался, упал, ухватился за холодный камень. Кровь с разбитого лица часто капала на чёрную плиту. Ему почудился тяжёлый вздох. Потом из глубин земли, так показалось, донёсся нечеловеческий голос. "Кто ты, обогривший своей кровью мой жертвенный камень?" Олег часто и тяжело дышал. Кровь текла из рата, на камне расплылась целая лужица, что на глазах впиталась в гладкий гранит словно в песок. Раздался новый вздох, в нём ясно чувствовалось удовлетворение. "Кто ты?" повторил голос уже громче, сумевший, знающий ритуал. "Меня зовут Олег", прошептали разбитые губы. "И я хочу, мне нужна твоя помощь". Гранитная жаба шелохнулась. Её тупая морда замедленно повернулась в его сторону. В выколотых глазах появились жёлтые огоньки. Я даю свою помощь, произнёс голос уже из жабы, только при одном условии. Холодок пробежал по спине Олега. Он сам удивился этому холоду. Чего страшиться, если уже умирает и так, а сзади ещё и вот-вот настигнет враг. Он попытался вызвать образ горящих сёл, несчастных жителей, которых угоняют в рабство, разрушаемые каналы, вырубленные сады и засыпанные колодцы. Пылающий город Гелона, прекрасный, но уже обречённый, однако видел только себя, который доживёт только до захода солнца. "Я готов", ответил он тяжело. "Какая плата?" "К тебе вернётся то, что ты утратил", прогрохотал голос. Молодость, если ты стар. Красота, если ты был красив, а теперь уродлив. Если ты колдун, я дам тебе ту мощь, которую ты имел раньше. Но за это ты заплатишь самую дорогую для тебя цену. Твоя жизнь окончится с последним лучом солнца. Хватит ли тебе этого времени? Олег сглотнул сухой ком в горле, прохрипел. А если и не хватит, мне ли сейчас торговаться? Я принимаю условия. Только поспеши. Над головой прогреметал, будто двигалась туча, набитая камнями. Голос сказал ещё громче. Я дам тебе рубин. В нём заключена моя сила. К закату придёшь сюда или ляжешь на алтарь. Ты умрёшь быстро и без боли, но если вдруг ослушаешься, то что? спросил Олег с замиранием сердца. Тогда умрёшь мгновением позже. но уже в таких страшных муках, что о твоих страданиях будут рассказывать в веках. Олег кивнул, с его губ сорвалось, где рубин. Сухо щелкнуло, словно в костре лопнул большой валун. Голова каменного бога раскололась, блеснула красным. Олег не успел, да и не сумел бы поднять руку, как огонёк покатился, выпал. Он наклонился, подхватил его в воздухе разбитыми губами. Камень ожег губы и подбородок приятным теплом. Олег невольно задержал дыхание. Камень кольнул острыми гранями. Тут же челюсти Олега пошли навстречу друг другу, сомкнулись. Он в испуге раскрыл рот, невольно поднял руку, она послушалась, тронул губы. Под кончиками пальцев двигалась, шевелилась. Разбитая в кровавую массу плот собиралась в форму, покрывалась кожей. Даже пальцы уже не пальцы, а окровавленные обрубки с сорванными ногтями. Да чтоб! – сказал он яростно. Земля под ногами дрогнула. Он замер, ощутив, что это не просто дрогнуло, а это он заставил ее вздрогнуть, дернуться, как и раньше тряс, ломал скалы и крушил горы. Жаба смотрела на него неотрывно, слабо мигнула, а голос древнего бога истончился. прозвучал едва слышно, как голос умирающего комара. Ты ты был настолько могуч. Я не знал, что ты заберёшь всю мою мощь. Хорошо, что это только до последнего луча солнца. Но летом дни такие длинные. Олег опустил взгляд на своё тело. Раны не просто зажили, исчезли даже следы от ран. Даже тот шрам, что остался от ножевой раны, полученной год назад, даже он растворился бесследно. Голова ясная, боль стыдливо исчезла. Он поднял руки, осмотрел, сжал кулаки. Во всём теле снова ощущение прежней силы. Да не той, что была вчера, а прежней, когда он тряс горами. С противоположной стороны зала свет стал ярче. Послышались торопливые шаги. По ступенькам в зал сбежали трое воинов. Двое держали в руках обнаженные мечи, но Олег задержал взгляд на третьем. Крепкий мужчина, весь красный как огонь, с шапкой пурпурных волос держит в руках на готове короткий толстый лук. Стрела на тетиве, оранжевый наконечник горит как солнце и сыплет искрами. Вот он! закричали воины. Стрелок злобно усмехнулся и начал поднимать лук. Пальцы его уже натягивали тетиву. "Да", ответил Олег. "Я вот он".